Подарок. «Значит, вы просите, чтобы я отпустил вас на часок пораньше?» — переспросил мой начальник. «Да», — сказал я. «Видите ли, у жены день рождения, в некотором роде семейное торжество. Надо еще успеть купить подарок». «Подарок?» — начальник как-то странно посмотрел на меня и разрешил уйти сразу же после обеда. Купить подарок с непривычки оказалось не так просто. Я долго ходил от прилавка к прилавку, пристав на цыпочки, заглядывал через спины и, наконец, решил обратиться к продавщице. — Девушка, — сказал я как можно доверительнее, — что бы вы посоветовали купить для... М -м, брюнетки, примерно вашего роста и, и столь же стройной, а также... — Все на прилавке, — нетерпеливо сказала девушка. — Благодарю вас. Я лег животом на прилавок, как это делали остальные, и стал медленно продвигаться справа налево. Здесь было действительно все. Многосемейные пепельницы-лепесток, стеклянные бусы, пластмассовые мыльницы, мраморные гончие и дюралевые брошки-медный всадник. За прилавком стояла двухметровая инкрустированная ваза стоимостью 600 рублей, такой же величины ходики и чугунная тройка. Я выбрал клипсы. Элегантные маленькие клипсы, знаете, такие, вокруг золота а в середине рубин, за 80 копеек. Конечно, это не ваза и не чернобурка, но ведь жена много раз говорила, что ей важен не подарок, а внимание. Что если я даже подарю ей простую железную булавку, она все равно будет счастлива. «Ах, какие они симпатичные!» — воскликнула жена, примеряя клипсы. «Милые современные и, наверное, немало стоят». — сказал я. — Ну, о чем ты говоришь? — У тебя тонкий вкус, я не ожидала. — Только знаешь, — она вздохнула, — я не смогу их носить. Жаль, конечно. — Что такое? — Нет уж, позвольте. Если человек впервые за десять лет покупает своей жене подарок, если он ради этого шляется по магазинам, если он идет на обострение отношений с руководителем, то, черт побери, имеет он право потребовать... — Только не обижайся, — сказала жена. — Они восхитительны. Но к ним нужна сумочка такого же цвета. — За двенадцать сорок? — угрюмо спросил я. — Да. Откуда ты знаешь? — Еще бы мне не знать. К этой сумке я в самом начале приценился. Надо было ее и взять. Теперь дело оставалось только за клипсами. Пришлось нанять такси и съездить за сумочкой, так как до прихода гостей оставались считанные минуты. Проклятая сумка никуда не годилась без туфель, соответствующей расцветки Туфли потащили с собой, в общем... «Так вы просите, чтобы я отпустил вас на два часа раньше?» — спросил меня в следующую пятницу мой начальник. «Да», — сказал я. «Видите ли, какое дело? Необходимо подыскать торшер к новым занавескам», — закончил он. «Точно», — удивился я. «Как вы догадались?» «Эх, дорогой мой», — сочувственно сказал начальник. «Когда через два месяца мы меняли мебель под цвет новых обоев, я окончательно понял, какого дал Маху, с этими самыми клипсами. Надо было все-таки купить булавку.